Сейчас было невыносимо душно. Я оттянул ворот рубашки и подул на грудь, но легче стало лишь на какую-то долю секунды. Спина была абсолютно мокрой, ткань прилипала к коже. Мне казалось, что от меня разит потом, как от лошади. Вдвойне невыносимее было то, что рядом в шаговой доступности синела поверхность тепловатой воды. Так и маняк себе. Мол, брось, Стас, и ты, и я знаем, чего ты хочешь на самом деле. И я бы прыгнул, честное слово, скинув с себя одежду и обувь. Мешали разве что две вещи. Работа и свеженький труп, кровь с разбитой головы которого текла в воду. Ещё час назад, приехав на вызов, я подумал, что это будет не просто очередное дело, а какая-то муть, где всё запутается с самого начала. Начнут совать палки в колёса. В итоге оно закончится висяком. Первично осмотрев тело парня, я лишь вздохнул. Дело не просто пованивало, а дело со страшной силой. Я знал, это лицо с закатившимися голубыми глазами, один из которых налился кровью и выглядел особенно жутко. Но даже смерть не сумела обезобразить парня так, чтобы он выглядел неприглядно. Убитым оказался самый юный нападающий сборной «Стальные волки» Антон Романов. Восходящая звезда, рекламное лицо нескольких демократичных брендов, подающий надежды и все такое, На Романова делали ставки, прогнозировали блестящее будущее, поскольку на льду этот парень творил настоящие чудеса, гоняя на своих гагах, как локомотив на рельсах, быстро и неотвратимо. И горе было тем, кто попадался ему на пути. Двадцатилетний неоперившийся птенец сносил настоящих мамонтов, после чего лупил в десятку, как из пушки. Ходили разговоры, что Романова вот-вот перекупят. Но разговоры скисли после целой серии сокрушительных поражений волков. На поверку оказавшихся не такими уж и стальными. Романов лежал на белом, подогретом кафеле, бог знает сколько времени, в одних только плавках. Одежду, сложенную прямо на скамье, Неаккуратной кучкой я нашел в раздевалке. Там же, засунутый в довольно грязный кроссовок, был и яблочный телефон, который я безуспешно попытался разблокировать, а в результате просто отдал его на откуп эксперту. Во втором кроссовке я нашел ключи от машины, невольно удивившись, что Романов оставлял эти вещи не в карманах. Забрал ключи, и пошел осматривать машину. В салоне ничего интересного не нашлось. Машину словно вылизали. Она хищно сверкала лаком, явно недавно побывав на мойке. Под передним пассажирским сиденьем я нашел крупный, заметно подвявший лепесток цветка. Скорее всего, розы. Я аккуратно подцепил его и положил в пакет. Багажник Тоже не порадовал. Ничего лишнего. Даже запаски нет. Я запер машину и вернулся в бассейн. Агата Лебедева из следственного комитета приехала последней. В помещение бассейна она вошла прямо с улицы, не сняв плаща, о чем наверняка быстро пожалела, но виду не подала. Отхлебнув из бумажного стаканчика кофе, явно купленного в местном автомате. Она встала над трупом и без особого интереса поглядела на лицо. С ее видавших виды демисезонных берцев уже натекла грязная лужа. Но Лебедева плевать на это хотела и проигнорировала укоризненный взгляд эксперта, которому и без того битый час пришлось возиться в сырости. Я же глядел на нее с любопытством. Узнала она покойника или нет? И поняла ли, что если мы по горячим следам не возьмем убийцу, нам придется отбрехиваться от спортивного комитета, тренеров, депутатов, прессы, возмущенной общественности, которой до всего есть дело? Я подошел и поздоровался. Агата сунула мне стаканчик с недопитым кофе, словно я был официантом. Я огляделся по сторонам и, не найдя ничего лучше, поставил его на мокрый пол. Стас, сказала Агата. Агата, ответил я. Со стороны это наверняка выглядело совершенно по-идиотски. Впрочем, с Лебедевой не бывает просто, а мне, хотя я на пять или шесть лет моложе ее, приходилось постоянно подыгрывать у Лебедевой. Был сложный характер. Работать с ней не любили. Я представлял редкое исключение. Следоком она была толковым, а на ее фоноберии мне плевать. Не ладили с ней, поскольку она всем и каждому, включая собственное начальство, демонстрировала, что по сравнению с ней они — идиоты и не стоят кончика ногтя на ее мизинце. С людьми — Она частенько разговаривала через губу, будто делая одолжение. Удивительно, что ее все еще терпели и не выгнали за какую-нибудь оплошность. В нашей работе без косяков не бывает, и Агата не была исключением. Но ее почему-то терпели. Я не часто работал с ней и особых проблем не испытывал. Может, потому что она особо не удостаивала меня вниманием? «Итак, что тут у нас?» Начала она и нагнулась к покойнику. «Мне показалось, или я его где-то видела?» Я пояснил, и Агата чуть заметно помрачнела. Видимо, уже прикинула геморрой, который нам светил. «Такое убийство не скрыть. Не удивлюсь, если пресс-секретарь МВД уже поднят с постели и отбивается от нападок прессы». Фото с телом Романова уже в соцсетях, причем в весьма неплохом качестве. Контролировать кучу молодежи с мобильниками невозможно. Тем более, что то ли от безалаберности, то ли от испуга доступ к телу перекрыли не сразу. Проснувшийся с утра город уже гудит. Поплавать пришел, а потом его по голове долбанули или абортик приложился осведомилась Агата. Эксперт Жора Милованов, толстый, красный от духоты, аккуратно повернул голову покойника и продемонстрировал рану, которую было плохо видно из-за длинных мокрых волос. Это точно не абортик. Удар тупым предметом четырехугольной формы, что-то вроде молотка. Ударили справа, с большой силой, после чего, судя по следам, подтащили к краю и опустили голову под воду. Вскроем? Посмотрю, есть ли в легких вода. Возможно, он после удара еще дышал. Судя по отсутствию следов борьбы, он не сопротивлялся. Ребята поискали, но возможного орудия не нашли. Может, где на дне лежит, сверху не видно, придется в воду спускать. «Под каким углом был удар?» — спросил я. Милованов поднялся с кряхтением, развернул меня спиной, поднял руку с воображаемым молотком и резко опустил. По моей спине пронесся холодок. Несмотря на то, что в руке у Жоры ничего не было, я вздрогнул. Удовлетворенный Милованов вновь опустился на колени. «Вот сюда ему попали», — пояснил Жора. Парень был практически... Ростом со Стаса. Так что убийца немного ниже. Но точно я вам вряд ли скажу, даже после вскрытия. Ну, разве что он явно правша». Агата нависла над экспертом и грызла колпачок ручки. А потом ткнула ей взбитые костяшки на руках мертвеца. «А это что?» «Да, я это тоже отметил», — согласился Милованов. «Но следы застарелые». Им дня три-четыре. Вообще, на теле много синяков. Но учитывая, что он занимался хоккеем, это не удивляет. Правда, следы на руках говорят скорее о драке. А еще у него синяки на скуле примерно того же периода. Может, конечно, он их на тренировке получил, но, впрочем, к смерти это отношение не имеет. Подтащили к краю. «Макнули в воду, а потом вытащили?» — уточнил я. Милованов кивнул. «А зачем вообще вытаскивали? Во сколько его нашли?» — нетерпеливо прервала Агата. «Он что же, пришел сюда с раннего утра?» «Ну, сложно сказать. Тут вскрытие покажет. Но я бы сказал, что он тут лежит еще с ночи. Вода теплая, пол с подогревом. Надо разбираться». Но навскидку между часом ночи и пятью утра. Еще мне почудился запах пива. Нашел высохшие лужи. Судя по всему, тут была какая-то вечеринка. Пиво точно пили. Интересно, протянула Агата. И что это за ночной заплыв? Да еще с пивом. Он вообще входил в тренировки? Почему ночью? Я всегда считала что у спортсменов режим кто то уже разговаривал с его тренером он едет ответил я тут еще такой момент тренер еще и его отчим мать в отъезде поправляет здоровье где то за границей или в командировке не в курсе но ей уже сообщили агата скривилась недолго подумала отошла к своему одиноко стоящему и уже слегка размокшему стаканчику с кофе подняла и сделала щедрый глоток коричневые капли упали прямо на ее берцы поставив стаканчик обратно она вернулась ко мне свидетели кратко осведомилась она и завертела головой разыскивая камеры обнаружив их под потолком она слегка приободрилась но совершенно зря поскольку я поспешил ее разочаровать Ни одного. Во всяком случае, никто не признавался. И на камерах пусто. Как это? Как это? Камеры во всем комплексе отключили в 22.10. И до сего момента не включили. Ключи от серверной только у начальника охраны. И он божится, что никому их не давал. На пульте тоже не спохватились. Сторож клянется, что внутрь никого не пускал но от него перегарящим несет за версту. Думаю, он спал и ничего не видел. Или врет. По его словам, он каждые два часа делал обход здания, но я в это не особо верю. В подсобке мятый лежак, ворни бутылка портвейна. Но напротив — банк и бизнес-центр. Я проверил, там минимум три камеры выходят на здание. С банком договориться полюбовно вряд ли получится, запрос нужен будет а в бизнес-центр я сходил. Человечка нет на месте, но предварительно мне разрешили посмотреть. «Потом доложишь», — сказала Агата. «Запрос на изъятие я сделаю. Но пока они там зашевелятся, нас с дерьмом сожрут. Больше всего меня сейчас интересует, почему наш покойник оказался в бассейне среди ночи. На какую-то бытовую ссору это не похоже». Камеры выключили, По голове долбанули молотком. Кто ходит в бассейн с молотком? Ты бы не удивился, если бы встречу с тобой человек пришел с молотком, да еще и повернулся спиной. Я пожал плечами. Если это кто-то из знакомых, то даже увидев у него в руке молоток, я бы не убежал. Так что, либо это был тот, кого Романов не боялся, либо... Молоток появился позже, добавила Агата и посмотрела на меня с интересом. И это точно не какая-то случайность. Молоток убийца принес с собой. И унес, если, конечно, не бросил где-то в незаметном месте, которое мы прозевали. Романова явно шли убивать. Но почему сюда? Проще было выследить его на улице. Это очень сложная и странная схема. А я не люблю сложных схем, слишком много вводных. Кто-то должен был знать, что он явится в бассейн, разденется, аккуратно сложит одежду, а потом отвернется и получит по башке молотком. Жил с родителями или снимал? Во всяком случае, по прописке за ним числится отдельная квартира. Пока не в курсе, находился ли он там постоянно. Проверь. Но где-то он жил и вряд ли делал из этого секрет. Проще было выследить его у дома, ударить, сымитировать ограбление. А тут? Это же спорткомплекс, а не проходной двор. Если еще час назад ее голос просто источал ханжеское высокомерие, то теперь она забыла, что должна демонстрировать превосходство и разговаривала вполне по-человечески. Я вспомнил про лепесток розы, и продемонстрировал его Лебедевой. Она поднесла пакетик с уликой к Свету и криво усмехнулась. «Кажется, у нас объявилась дама сердца. Или же он решил с ней порвать? Прошерсти соцсети, если отчим, конечно, не в курсе его личной жизни и не выложит всю подноготную». Я кивнул и, забирая лепесток, спросил. «Почему ты решила, что он мог порвать со своей девушкой? «Желтые цветы влюбленные редко дарят. Примета плохая. К расставанию», — снисходительно, как маленькому пояснила Агата. Высокомерие вновь вернулось, и на этот раз я подавил в себе надежду, что нам удастся друг другу понравиться. Агата не стала дожидаться, пока я распахну перед ней тяжелую деревянную дверь приемной директора спорткомплекса. Кафель был настолько скользким, что я едва не упал. Вовремя схватился за дверную ручку и втиснулся в приемную следом за Агатой, которая влетела туда стремительным болидом. Внутри нас встретила холеная брюнетка с не натуральными губами и бюстом, такая тоненькая, что талия и соломенные ручки ножки казалось переломятся от любого ветерка. На нас она взирала с плохо скрываемым ужасом. Я ее понимал. В упорядоченном беззаботном мире образовалась брешь, которую не залатать простыми отговорками. Брюнетка сделала жалкую попытку не пустить нас в директорский кабинет, но Агата, оставляя грязные пятна на ковре, пронеслась мимо и ввалилась туда без стука и приглашения. Я улыбнулся брюнетке, но она не ответила, сдвинула брови и подняла трубку. В кабинете, среди полок, где красовались различные кубки, было тихо, словно на кладбище. На стене портрет президента, в центре большой тяжелый стол в форме буквы «Т», за которым в кожаном кресле сидела женщина с холеным, перетянутым пластикой лицом. Она поднялась нам навстречу. «Лебедева! Следственный комитет!» Сухо сказала Агата, отодвинула от стола массивный стул, швырнула на стол папку и села без приглашения. «Капитан Фомин! Госпожа Тарадзе, давайте побеседуем о произошедшем!» «Очень приятно!» ответила директриса хорошо поставленным голосом. «Насколько это вообще возможно в этой ситуации?» «Руки нам она не протянула!» Мы тоже не подумали сделать это. Она вновь опустилась в свое кресло. Я сел напротив Агаты, которая открыла папку и приготовилась записывать. Я с любопытством посмотрел на хозяйку комплекса. Имя Софико ивановны Тарадзе было хорошо известно всем, кроме разве что Агаты, которая спортом не интересовалась совершенно. Тарадзе — жена долларового миллиардера, Бывшая фигуристка, давно перешедшая в тренерский состав. После удачного замужества не бросила пестовать молодые таланты. Выбивала под их надобности деньги, площадки, моталась с ними на чемпионаты и олимпиады. Весь этот спорткомплекс был построен под нее за большие государственные деньги. Хотя, захотит Арадзе, она бы сделала это и за свой счет. Причем гораздо быстрее. Со стройкой было связано много скандалов кого то даже посадили за растраты поговаривали что отмыто было несколько миллионов причем не рублей и сама тарадзе тоже неплохо на этом наварилась но никому не удалось прижать стальную леди хотя надо сказать и команды такой не было тарадзе было хорошо за шестьдесят но выглядела она моложе благодаря операциям и косметике внушительная женщина с плотной, хорошо насиженной в директорских креслах фигурой. Я не особенно разбираюсь в женском шмоте, но костюм на директрисе явно стоил больше моей зарплаты за пару месяцев. В ушах хищно сверкали бриллианты. На шее, на тонкой цепочке висел еще один камушек, стоимость которого я не мог определить даже приблизительно. Рядом с такой дамой любая почувствует себя ущербной. Агата делала вид, что ее это нисколько не колышет. Кажется, довольно успешно. «Что вам известно о происшествии?» — резко спросила она. На лице Тарадзе появилось странное выражение, будто она пыталась изобразить приличествующую в случае скорбь. Но получались только злость и досада. «Только то, что мне сообщили». Утром меня тут не было, я даже ехать сюда не планировала. У меня были назначены две встречи, которые пришлось отменить. Но когда такое, мне позвонили, и я приехала. «Кто позвонил?» — спросил я. Тарадзе поморщилась. «Какая разница?» «Кажется, кто-то с вахты». Она схватила телефон, нашла в нем список вызовов и раздраженно продемонстрировала мне номер. Действительно, городской. Я обратил внимание, что с самого утра Тарадзе звонили с разных номеров, включая и не фигурировавшие в записной книжке телефоны. Представляю, сколько раз ей уже пришлось объяснить, что произошло. Госпожа Тарадзе, как могло получиться, что в вашем спорткомплексе убивают вашего спортсмена? Негромко но, подчеркивая каждое «ваш», осведомилась Агата. «Да еще среди ночи, когда нормальные люди спят». «Вы намекаете, что я лично должна была стоять на вахте?» ледяным тоном поинтересовалась Тарадзе. «Я имею в виду, что время для тренировок было выбрано крайне странно. Хоккеисты часто тренируются в бассейне, да еще по ночам». Тарадзе чуть заметно пожала плечами, вынула из стола какой-то листок и протянула нам. Такое бывает, особенно перед чемпионатом. Очень многие тренируются допоздна. График согласуют, чтобы не создавать толкотни, но для меня и самой загадка, что делал этот бедный мальчик в бассейне. Как видите, по графику никаких ночных тренировок вчера не было. А хоккеисты вообще плавают в бассейне? Я не знаю. Это надо с их тренером разговаривать. Я не вмешиваюсь в процесс тренировок хоккейной команды. Если бы вы спросили про моих девочек-фигуристок, я бы сказала. А ваши девочки плавают? Редко. Можно сказать нет. Плавание им не поможет сделать тройной тулуп. Разве что оно важно для правильного дыхания. Но они же не первогодки, которые не могут правильно дышать. Что до хоккеистов, то... Мне кажется... Они не бронировали бассейн никогда. Не помню, чтобы фамилия их тренера фигурировала в графике. Но могу ошибаться. Бассейн чаще используют пловцы. Их тренировка завершилась в 20.30. Потом пришли уборщики. — А кто-то из ваших спортсменов мог пойти туда и позаниматься, скажем так, в частном порядке, не записываясь? — спросил я. Исключено резко возразила Тарадзе. «Мы же не какая-то там шарашкина контора. Если спортсмену нужен бассейн, он может им воспользоваться в удобное время. В конце концов, там может быть спущена вода, может проходить дезинфекция, есть график тренировок, есть дни, когда можно прийти и поплавать. Мы не запрещаем это делать нашим ребятам, для них же создавались все условия. Но там всегда есть персонал, спасатели» и это никогда не происходило по ночам. И тем не менее, Антон Романов оказался там среди ночи, оставил одежду в раздевалке, а потом был убит. Ехидно припечатала Агата. «Странно, вы не находите?» Козырь с выключенными камерами она решила пока приберечь. Тарадзе выслушала ее с каменным лицом, вяло передернула плечами, будто замерзла и сказала с невероятной усталостью в голосе. «Я же вас не удивлю, что везде есть человеческий фактор. Было бы глупо отрицать факт убийства, если труп лежит. И раз он в бассейне, значит, как-то там оказался. У меня совершенно раскалывается голова, но мне кажется весьма сомнительным вариантом, что мальчика туда принесли. А раз так, он пришел туда своими ногами. Я не знаю». «Ну, посмотрите по камерам!» «А кто имеет доступ к вашей серверной?» Спросила Агата. Тарадзе задернула бровями, будто не поняла вопроса. А затем ответила. «Я?» «Начальник охраны?» «А что?» «Вахтер?» «Нет, на вахте нет ключа. К тому же вахтер сидит в главном корпусе и просто делает обход. А что?» «Камеры в бассейне. Не работали». Их выключили вечером. Они сейчас не работают. Вот теперь ее проняло, да так, что слегка перекосило. Тарадзе потянулась к телефону, а потом отдернула руку, будто телефон был ядовитой змеей. Я подумал, что начальнику охраны сегодня достанется на орехе. Этого быть не может, сказала она, но голос слегка тренькнул, как битое стекло. «Еще как может», — ехидно сказала Агата. «У вас какой-то бардак под носом, уважаемая Софико ивановна Камеры выключены, в помещении посторонние. Вы храните здесь крупные суммы денег?» «Да откуда? Что вы? Сейчас же все онлайн. А в кассе денег нет, билеты на соревнования еще не продаются». Рассеянно отмахнулась Тарадзе, а потом в ее глазах мелькнул ужас. Погодите. «Погодите!» Она сорвалась, подбежала к шкафу, распахнула его и потянулась к дверце небольшого сейфа, намереваясь набрать код. И тут она глухо вскрикнула, схватившись за горло. Мы соскочили с места. Дверца была приоткрыта. Отстранив Тарадзе, Агата ручкой подцепила дверцу сейфа и распахнула обнаружив внутри металлического хранилища какие-то документы, конверты и другую бумажную ерунду. Взгляд Тарадзе был совершенно безумным, но она быстро справилась и только дёргающееся горло показывала, как она взволнована. «У вас что-то пропало?» — спросила Агата и тут же резко остановила Тарадзе, порывающуюся забраться руками в сейф нет нет трогать ничего не надо деньги глухо ответила тарадзе но это ерунда там было всего миллиона два или около того но главные драгоценности я была накануне на приеме ночевать осталась в отеле а потом приехала прямо сюда чтобы не таскаться всюду в бриллиантах оставила их здесь и все забывала забрать я подумал что тоже хотел бы Небрежно говорить про свои сбережения Всего два миллиона Дело начинало не просто дурно пахнуть Оно воняло Изо всех сил Выключенные во всем спорткомплексе камеры Украденные бриллианты И труп хоккеиста Нужно собрать всех сотрудников Скомандовала Агата Софико ивановна у вас тут нехорошая Очень ситуация Нам необходимо срочно побеседовать с теми Кто имел доступ к бассейну Вашему кабинету и серверной, включая бывших сотрудников. Тарадзе бросила на Агату заполошенный взгляд. «Да, да, конечно, только... Нельзя ли сделать это как-то по-тихому?» Агата подняла брови. Тарадзе на мгновение смутилась и торопливо объяснила. «Я все понимаю, следственные действия, но нам сейчас совершенно не нужна огласка. понимаете? Мы подали заявку на грант. Президентские, если быть точнее. И там очень большая конкуренция. Кандидатов прямо под лупой рассматривают. За малейшее нарушение выкинут из списков. А нам никак нельзя проиграть. Если узнают, что у нас убийство, то еще и ограбление. «Вы хотите, чтобы мы промолчали?» спросила Агата. Тарадзе раздраженно махнула рукой. «Да ничего я от вас не хочу. Не на вашем уровне решают такие дела. Я соберу сотрудников и сообщу вам». Она поднялась, показывая, что аудиенция завершена. Я тоже встал. Агата из вредности посидела еще, а потом нехотя поднялась и, не прощаясь, вышла из кабинета. Секретарь в приемной смотрела на нас вытаращенными глазами, а затем вздрогнула. Подняла трубку телефона и пулей влетела в кабинет директрисы. Агата хмыкнула и вышла. Я последовал за ней. «Старая дура!» — зло сказала Агата. У нее под носом убили парня, брюлики из сейфа вынесли, и все, что ее волнует, как бы решить по-тихому, будто это можно замять. Мне кажется, как только мы выйдем наружу, Нас растерзают журналисты. А ей насрать на мертвого парня. Главное, чтобы не трепали ее доброе имя. Не дай бог барзаписцы напишут плохо об ее спорткомплексе. Тогда плакали президентские денежки. Что думаешь? Ограбление. Романов оказался свидетелем, предположил я. Агата покачала головой. Кабинет Тарадзе в другом корпусе. Окна? В бассейне высоко. Он не мог ничего увидеть. «А с вышки?» — спросил я. «Надо посмотреть, не видно ли с вышек окон кабинета». Если дело было ночью, Романов мог забраться на вышку и увидеть ограбление. Убийца заметил его. «Как?» — усмехнулась Агата. «В бассейне на стеклах зеркальная тонировка. Но проверить не мешает. Может, Романов узнал убийцу и позвонил ему?» Скорее бы технари разблокировали телефон. Едва она это произнесла, как зазвонил ее собственный мобильник. Агата поднесла трубку куху, а затем махнула мне. «Идем, там тренер приехал. Может, он знает, как его хоккеист оказался в пустом бассейне». Тренер, он же отчим Антона Романова, Сергей Андреевич Востриков, оказался невысоким мужчиной с ранней сединой масляными глазами на лице дамского угодника и на удивление маленькими ладошками с нервно подергивающимися пальцами Пасынку, поставь их рядом он бы в пупок дышал удивительно как этот хоббит мог вообще управляться с двадцатью двумя мужиками из команды и даже привести их к каким-то результатам обрабатывать его мы решили вдвоем и судя по быстрому взгляду агаты Ей Востриков не понравился так же сильно, как и мне. На тренера он походил мало, скорее на Альфонса. Я видел его на матчах, которые транслировались на местных каналах, и в паре репортажей, где Востриков просто сочился уверенностью, хотя результаты игр были весьма посредственные. Сейчас он выглядел понурым и растерянным. Плечи опустились, лицо сползло в скорбной гримасе тренерская, в которой мы его нашли, выглядела пошловато. Стандартная мебель, жалюзи, лампы, но повсюду, куда ни кинь взгляд, кубки, медали, дипломы, причем даже с самых затропезных соревнований. А еще обилие фото. Востриков Старадзе, Востриков с главой хоккейной федерации, с кучей именитых спортсменов и даже с президентом. Правда, снимали не Вострикова, тот стоял где-то на заднем плане и выглядел глупо, с закрытыми глазами и широко открытым ртом. Сергей Андреевич, мои искренние соболезнования, начала Агата. Тот кивнул и опустил голову, разглядывая свои ботинки. Как он, как его, глухо спросил Востриков. Я ничего не понимаю. Пока ехал Мне прислали штук сто фото. Антон на полу, лужа крови. Вы бы со мной не разговаривали, если бы это был несчастный случай, так ведь? Мы пока выясняем, — уклончиво сказала Агата. И нам не очень понятно, что он вообще делал в бассейне среди ночи. Плавание? входило в тренировки? Плавание? У хоккеистов? Ядовито спросил Востриков, поднимая голову. И глядя на Агату с нескрываемой злостью: "Вы в своем уме? Зачем им плавание? Вы бы еще про прыжки в воду спросили. Не знаю, Сергей Андреевич, я же не тренер. Может, это необходимо для дыхания или выносливости? Зачем другие спортсмены, например, бегают? Вот я и подумала. Простите, ничего в спорте не понимаю. Оно и видно", ядовито ответил Востриков. Но сообразив, что Агата не из праздного интереса задает эти вопросы, выдохнул и помолчал. А потом сказал, «Я вообще не представляю, что он там делал. Да еще ночью, перед тренировкой. Игра через неделю. Надо выложиться полностью. А это в том числе и здоровый сон. Господи, кого мне на его место поставить?» Я подумал, что Востриков больше сокрушается от того, что на предстоящей игре его покойный пасынок не сможет встать в строй, и поспешил спросить. «Скажите, а каким он был человеком?» «Что? В смысле?» «Ну, добрым, злым, контактным или наоборот, с кем дружил, с кем встречался. Вы лучше других можете рассказать о нем не только как тренер, но и как родственник». «А какое это имеет значение?» В голосе Вострикова вновь прорезалась злоба. «Он же мертв! Или вы репетируете надгробную речь? Так вас на похороны не пригласят!» «Сергей Андреевич, по вашим словам, вы не знаете, что Романов делал в бассейне?» Вмешалась Агата, бросив на меня недобрый взгляд. Он там был не один, и надо понять, кто мог так не любить вашего сына, чтобы пожелать его смерти. Мы должны понять его характер. Мог ли он подпустить к себе незнакомого, или же мы имеем дело с кем-то из его окружения. Востриков вскочил, а я подобрался, подумав, что он сейчас кинется на меня или Агату, но он только подбежал к окну и начал дергать ручку. Агата привстала, метнула на меня взгляд. Мы были готовы броситься на тренера, если тому придет в голову прыгнуть, но тот и не думал этого делать. Востриков распахнул окно и жадно втянул в себя воздух, дыша с неприятным присвистом. «Антон», — Востриков проглотил слово «был», — «очень, очень контактный парень, душа компании, если вы это хотели знать. Улыбчивый, приветливый. Мне всегда было с ним легко и дома, и на тренировках». Его все любили, и в команду он влился без труда. У него вообще все проходило, как по маслу, словно он, не знаю, играл что ли. Когда мы познакомились с Ланой, ну его мамой, ему было уже десять, я побаивался, что он не примет меня, но у нас получилась настоящая семья. Господи, я не знаю, что же не сказать. Востриков вложил в этот крик все отчаяние, на которое был способен. Но я не поверил. И Агата, кажется, тоже. Она недобро прищурилась. Судя по той театральности, которую вложил Востриков в свой крик, дела в этом благородном семействе шли не так уж блестяще. Хотя это еще не повод для подозрений. Отчима, не всегда принимают благосклонно. Для кого-то он навсегда остается человеком со стороны, которому в минуты гнева можно шипеть в лицо «Ты мне не отец». Я еще раз взглянул на висящие на стенах фотографии, то ли мне показалось, то ли оттуда действительно пахнуло какой-то театральщиной, словно Востриков стремился выставить на показ свои связи с медийными личностями. «Вы сказали, что в команду он влился без труда?» — уточнила Агата. «Да, в прошлом году. У него были хорошие результаты. Ребята остались довольны. Я тоже. А его друзья? С кем он дружил в команде?» Востриков тряхнул головой, будто отгоняя назойливого комара, но быстро взял себя в руки. И, уставившись на свои ногти, глухо сказал. «Сомов. Дмитрий Сомов. Они раньше вместе играли в другой команде. Ну, и оба перешли сюда. Еще там Денис какой-то появился в последнее время. Но я его не знаю. Он не спортсмен». «А девушка у Антона была?» Коварно спросила Агата. Востриков скривился. «Мне показалось, что правды мы не услышим» не знаю нехотя сказал он он не докладывал о своих сердечных делах а я не спрашивал антон он был довольно увлекающимся парнем агата бросила на меня недовольный взгляд и я поспешил вклиниться в разговор Востриков чего то не договаривал для человека который появился в семье романовых каких то десять лет назад он чересчур скорбел Не верилось, что он и правда любил Антона, как родного сына. Впрочем, в жизни и не такое бывает. «Простите, что задаю этот вопрос, но нам нужно проверить все версии», сказала Агата вполне миролюбиво. «Где вы были прошлой ночью?» Востриков поглядел на нее с отвращением. Скривился, будто ему дергали зуб. И нехотя признался. «В чем вы меня обвиняете, черт побери?» «Вас никто ни в чем не обвиняет», — возразила Агата. «Но мы должны учесть все обстоятельства и рассмотреть варианты. Понимаю, трудно отвечать на подобные вопросы, но, уверяю вас, будет намного хуже, если убийца избежит наказания лишь потому, что мы вам их не задали». Востриков скис и уставился в пол а затем нехотя признался. «У нас с женой в общем сложности. Мы думаем расстаться. У каждого давно своя личная жизнь. Я был у своей девушки, от нее и приехал сюда. Ее зовут Марина Завьялова. Вам, наверное, нужны будут ее контакты? «Нужны», — согласилась Агата, посмотрела в телефон Бострикова и переписала цифры. «Простите, она, кажется...» «Ну да, дочь сенатора», — кивнул Востриков. «Так что вы поаккуратнее». «Поправьте, если ошибаюсь», — вмешался я. «Но, кажется, у Антона было несколько рекламных контрактов». «И что?» — нахмурился Востриков. «Да, он был лицом разных фирм. Антон хорошо выглядел. Ему даже зубную пасту предлагали рекламировать» потому что он сумел сохранить все зубы, хотя нападающим был очень жестким. За это его в команду и взяли. А при такой игре сохранить идеальную внешность сложно. «Почему вы об этом спрашиваете? Куда клоните?» Его голос сорвался почти до визга. «Ага, обсуждать денежные темы ему не нравится. Я решил нажать. Реклама — это деньги, и деньги серьезные. Неужели ни у кого из сокомандников его положение не вызывало зависти? Ну, есть ведь более заслуженные игроки, именитые. А контракт к какому-то сопляку, который в команде без году неделя... «Вы пытаетесь оскорбить моего сына?» — заявил Востриков. Как и в прошлый раз, его гнев показался мне излишне театральным. «Сергей Андреевич, не нужно так возмущаться». Вновь вмешалась Агата, и на сей раз ее взгляд, брошенный на меня, излучал одобрение. Мы ведь имеем дело с убийством. Капитан Фомин просто пытается донести до вас, как могли думать его завистники. Есть, не знаю, как правильно сказать, преемственность. После смерти Романова его рекламные контракты могут отойти другому игроку востриков тряхнул головой будто агата оглушила его а потом криво усмехнулся нет конечно мы на рекламодателя никак влиять не можем а деньги от контракта кому они достанутся я думаю их давно уже нет сухо пояснил востриков и мне показалось что этот вопрос ему не особенно приятен антон живет на широкую ногу и ни в чем себе не отказывает. Недавно вот квартиру купил, ремонт сделал, до этого машину. Значит, в команде никакой выгоды от его смерти никому не было, и другие игроки его любили и ценили, подытожила Агата. А что вы знаете о конфликтах внутри коллектива или вне его, мордобои? Часто у вас случаются? Мордобоев им и на арене хватает, на тренировках ничего подобного не бывает. Сказал, как отрезал. Нет, и все тут. В моем царстве такого быть не может. Впрочем, меня это нисколько не смутило. Агату тоже. Ваш сын не рассказывал о недавней стычке? Невинно поинтересовалась Агата. Нет, быстро ответил Востриков. Точно? Подумайте, где-то два-три дня назад. Не, я бы запомнил. Его взгляд снова завилял. Востриков опустил голову и вновь начал с интересом разглядывать свои ногти. Его левая нога ритмично дергалась, словно отбивая чечетку. Он врал, хотя изо всех сил старался выглядеть убедительным и внушительным. Лоб Вострикова был совершенно мокрым. Капля пота покатилась по виску, и он торопливо смахнул ее думая, что никто не видит. Но мы видели. Квартира Романова, оформленная в стиле суровый лофт, выглядела одновременно и захламленной, и нежилой. Антону, судя по всему, прибираться было некогда. Постель расправлена, на столе вымытая посуда, которую почему-то не поставили в шкаф. В кресле Стопка небрежно сложенных, выстиранных вещей. В мойке тарелка, вилка и нож. На сей раз грязные. Стиральная машина забита барахлом. На письменном столе открытый ноутбук, запароленный и на данном этапе недоступный. В углу коробка с кубками и медалями. Словно Антону до своих спортивных достижений не было никакого дела. Но в целом бардак казался относительным. Мы и похлеще видели. «Давайте приступать», — скомандовала Агата, отодвинув ручкой штору. Створка окна была приоткрыта, на подоконнике кактус, две непочатые банки пива и стопка бумаг в пластиковых папках. Света теперь было предостаточно. Но мы зажгли все лампы и принялись копаться в вещах убитого хоккеиста перетряхивая каждую тряпку. Агата пару раз потыкала в клавиши ноутбука, надеясь подобрать пароль, но, перебрав очевидные варианты, сдалась, уселась за стол и принялась вести протокол. Обрадовать находками мы ее не могли. «Не хата, а гостиничный номер», — проворчал я. «Никаких безделушек, фотографий с родителями, друзьями, девушками, привычных вещей» сувениров, магнитиков на холодильнике. Он будто тут особо не жил. «По документам, покупка квартиры прошла в начале года», ответила Агата. «Так что ты прав. Он, по сути, новосел. А учитывая его график, действительно, тут часто не появлялся. Проверил холодильник? Первым делом. Там кроме льда и кетчупа ничего нет. Он, по ходу дома, даже не питался». «Ну, что-то все-таки ел», — возразила Агата. «Глянь в мусорке». Я выудил из подмойки мусорное ведро, в котором обнаружились пластиковые контейнеры и чек по доставке готовой еды. Последний раз Антон Романов заказал суп, макароны с креветками и салат с тунцом. Также в ведре нашлась вскрытая картонная коробочка от презервативов той же марки что мы нашли в его кармане: кофейная гуща, коробка от телефона. Я выудил ее и показал Агате. А я-то думаю, чего мне его телефон таким новым показался, сказала она. Где же старый? Старого телефона мы не нашли. Я перетряхнул кровать, снял простыни и сложил их в пакет. В отдельный пошли наволочки. Агата отложила протокол и полезла в шкаф. Начала вытаскивать стопки одежды и обшаривать карманы. Даже ее спина выражала недовольство. «Что ты думаешь по поводу его отчима?» спросила Агата у задней стенки шкафа. Я перевернул матрас, разглядывая его с другой стороны, снял листы ДВП и заглянул в ящики под кроватью. Пусто. «Неприятный тип», признался я. «Скользкий». У него сына убили. Ну, пасынка. А не похоже, что он скорбит. Кажется, его больше волнует, что будет с командой. Ну, это вполне естественно. Глухо ответила Агата и вынырнула из шкафа, разглядывая выуженную из кармана пальто бумажку, оказавшуюся салфеткой, которую она брезгливо бросила на пол. Он приемный. А тут родные-то порой друг друга терпеть не могут, тем более они разводятся. И его беспокойство о команде тоже вполне объяснимо. Но у меня сложилось то же самое впечатление. Востриков просто красавчик, а я никогда не доверяла молодящимся мужикам. С мордой, которую впору на рекламу шампуня отправлять. Но слащавая физиономия еще не основание для подозрений. Тем более что ему смерть Романова как минимум невыгодна. Ну, и если бы он хотел расправиться с сыночком, наверняка придумал бы менее проблемный объект. Плюс алиби. Трахал дочку сенатора. Я с ней еще не беседовала, но заранее чувствую, что будут проблемы. Она задвинула дверь шкафа-купе, открыла вторую и нырнула в обитель постельного белья и маек. Бассейн, Вообще очень странное место для убийства. Мне кажется, его словно выставили на показ. Поделился я, закончив с кроватью. В тумбочке нашлись куча таблеток, несколько авторучек, порванная золотая цепочка с крестом, внушительный спортивный золотой перстень с головой льва, загранпаспорт, батарейки и много проводов разного назначения. «Хорошая мысль», — похвалила Агата. Я думала об этом, но не ухватила. Ещё помню, смотрела и размышляла: "А чего он лежит почти голый? Даже ещё один. В то время, как в кармане пачка презервативов. Нет. Я уверена, он встречался там с какой-то бабой, иначе в этом заплыве нет никакого смысла. В одиночку он бы туда и днём явился". Она оставила в покое шкаф, недовольно покрутила головой и уселась обратно в кресло, за письменный стол. Внесла в протокол наши жалкие находки. «Молодой, красивый. От девок отбоя не должно быть», — скривилась она. «А в квартире ни одной фотографии. Никаких женских вещей, забытых заколок, помад, парфюма. Будто все собрали и выкинули. Или этого никогда тут не было? Может, он не по девочкам?» Или не водил их сюда. А куда он их водил? В подъезд? Если у мужика есть возможность привести женщину к себе, он это сделает, лишь бы самому потом никуда не тащиться. Папашка-то утверждал, что парень очень контактный, все в нем души не чаяли. Запросил у управляшки видео с входной двери. Не хоккеист, а шпион какой-то. В ванной? На расческе? Нашлись длинные светлые волосы, и это развеяло подозрения Агаты. В мусорном ведре среди ушных палочек обнаружилась салфетка со следами розовой губной помады. Она была удовлетворена. Ну, слава богу, нормальный. Но согласись, для парня, который имеет личную жилплощадь, отсутствие в ней женских вещей выглядит странновато. Не знаю. «Я после развода к родителям вернулся», — ответил я. Агата поглядела на меня и прищурилась. «Мы сколько уже знакомы? Лет десять?» «Ну, где-то», — сказал я. «Ты к нам в академию приходила на практику, лекции читала, агитировала идти в следаки. А я вот в опера пошел». «Да, я тебя помню по тем временам», — призналась Агата. Вечно куча вопросов, и ты был не прочь ко мне подкатить. Только я на тот момент уже по уши втрескалась в своего будущего мужа. Поэтому на все ухаживания не реагировала, тем более от малолеток. Но ты был нормальным парнем, и это подкупало. И когда ты пошел работать в оперсостав, я за тобой наблюдала. Ты всегда был сам по себе, с мнением и не хотел ни под кого подстраиваться. В то время как половина ваших новобранцев налаживали связи, подлизывались к начальству, чуть ли не в их целовали. Мне нравилось, что ты не занимаешься этой ерундой. Потому я капитана только получил, — рассмеялся я. А мог бы на пару лет раньше. Я решил не уточнять, что моя независимость далась очень дорого. Порой... Мне очень хотелось примкнуть к общей массе сотрудников, а не гнуть свою линию. Потому что самостоятельность в нашей структуре вещь по-плохому уникальная. Если не станешь частью общей системы, пиши «пропало». Можешь подавать рапорт, иначе сольют свои же. Но мне как-то удалось плыть параллельно, и я понятия не имел, что за мной наблюдают такие акулы, как Агата Лебедева с которой мы и пересекались только на общих делах. Я бросил на нее внимательный взгляд. С каких пор в «Стальной леди-терминатор» проснулось что-то человеческое? «К чему ты ведешь?» — спросил я. Агата присела на краешек ванны. К тому, что я ожидала большего всплеска эмоций от всех, кто знал Романова. В молодости. Легко заводить друзей. Это с годами становишься менее терпим к чужим недостаткам. Начинаешь разбираться в людях и ценить личное пространство. Я думала, что у нас не будет отбоя от желающих поговорить. А где они? Где его девушка? Где лучший друг? Романов же не вокзальный бомжара. Он какая-никакая, а звезда? У меня должен телефон разрываться от откровений и подозрений. А тут тишина, будто мы имеем дело с потенциальным серийным убийцей. Никто не хочет говорить о парне, который, навскидку, вполне себе положительный. Агата осторожно выдвинула ящик тумбочки под раковиной и изучила взглядом тюбики с кремами, пену для бритья, бритвы и другие туалетные принадлежности. Не найдя ничего интересного, она также аккуратно задвинула его и мрачно призналась. «Это замкнутый кастовый мир, а мне такие не нравятся. Кажется, будто у всех рыльцев в пушку. Антон ведь популярный парень, красивый. Такие вещи не проходят незаметно. Его окружение довольно молодое и безмозглое, Они должны были что-то такое ляпнуть. Я вчера полдня читала комментарии в соцсетях. Ничего, только откровенный бред. Помимо сочувствия и откровенного злорадства, никаких реальных подозрений и предположений, кто мог быть причастен к убийству. Я даже подумала, что этот Романов — выдуманный персонаж. Труп в морге вполне реальный. То-то и оно. Горько сказала Агата. И у него должна быть личная жизнь, которая, вероятно, кому-то очень мешала.